Дервиш и принцесса Королевская дочь красотой своей была подобна луне и очаровывала всех, кто удостаивался хоть раз взглянуть на нее. Однажды какой-то дервиш, собираясь подкрепиться, поднес было к рту кусок хлеба, как вдруг увидел ее и застыл в изумлении. Пальцы его сами собой разжались, и хлеб упал на землю. Проходя мимо, принцесса улыбнулась Дервишу. Восторг поверг его тело в трепет. Хлеб остался лежать в пыли, а сам он едва не лишился чувств. В этом экстатическом состоянии Дервиш пробыл семь лет. Домом его стала улица. Соседями – бродячие собаки. Безумный Дервиш надоел принцессе, и ее телохранители решили его убить. Тогда она вызвала его к себе и сказала ему «Никакой союз между нами невозможен. Ты должен немедленно уйти из города, потому что мои слуги хотят тебя убить». Несчастный влюбленный ответил ей так «С тех пор, как я увидел тебя, жизнь не имеет для меня никакой цены. Они прольют невинную кровь. Но прежде чем я умру, заклинаю тебя, исполни мое единственное желание, ибо ты...» Причина моей гибели. Скажи, почему ты тогда улыбнулась мне? Глупец, сказала принцесса. Когда я увидела, каким посмешищем ты себя выставил, я улыбнулась из жалости. И только. И сказав так, принцесса скрылась. В своем произведении ⁇ Парламент птиц ⁇ Атар. Говорит о неправильном толковании человеком субъективных эмоций, которые питают его веру в то, что переживаемый им определенный опыт, улыбка принцессы, является особым даром ему – обожание, с помощью которого они могут что-то приобрести, тогда как на самом деле этот опыт может быть чем-то совершенно иным. Жалость. Так как подобный вид литературы использует собственные приемы, многие составили себе неверное представление о суфийской классике, полагая, что она не имеет никакого отношения к описанию психологических состояний.